Исаков. Легенда о золотом миллионе. Принц. Принц-регент. Черный принц. 200 тысяч, 500 тысяч франков, 1 миллион фунтов стерлингов, 60 миллионов франков, миллионы рублей золота. В исторических источниках приведены разные названия корабля, Разные суммы, разные места его гибели. Да, действительно, найденный эпроновцами затонувший корабль мог быть и принцем, и язоном, и хоупом, и резолютом. До сих пор нет достоверных сведений, что пять золотых монет, поднятых японцами, были из тех бочонков, которые вез принц для выплаты жалования солдатам. Историки, пытавшиеся восстановить подлинную картину катастрофы Принца, забыли или не сочли достойным внимания один примечательный факт. Ни одна шинель, телогрейка, пара сапог, ни один саверен не могли попасть в балаклаву без санкции суперинтенданта британских экспедиционных сил, действовавших в Крыму. Суперинтендант был подчинен непосредственно финансовым органам Уайтхолла в Лондоне, а его контора во время Крымской войны находилась в Константинополе. Доставленный принцем в Вистамбульский порт обмундирование, амуниция, продовольственные запасы и золото должны были быть направлены в Балаклаву по списку, представлявшемуся из Крыма главнокомандующим. В списке людей, погибших в боях, от болезней и эпидемий, с дьявольской последовательностью каждый день расходились с фактическими потерями. А разница оставалась в руках разбитных клерков, конечно, не без ведома их начальника, суперинтенданта. Прибыльность таких манипуляций с золотом и снаряжением очевидна. Вот почему наиболее достоверной версией надо считать ту, который утверждает, что бочонки с золотом были перегружены в Истамбульском порту на какой-то другой корабль, и после этого принц ушел в балаклау. А вот другое веское свидетельство того, что на принце не было золота. В эпопеи принца жестоко пострадали многие страны, кроме Англии. Так Франция на поисках клада стратила полмиллиона. Италия — 200 тысяч, Япония — почти четверть миллиона рублей с золотом. В то время как Англия даже ни разу не предпринимала попыток получить лицензию на право работ для извлечения погибшего корабля флота Его Величества. Бросается в глаза еще один факт. Почти все исторические материалы, относящиеся к периоду Крымской войны, не упоминают, что на борту принца к тому времени, когда он прибыл... На Балаклавский рейд было золото. О бочонках с золотом говорят источники более позднего времени, когда широкая молва сделала принца черным. Работая прона по поискам принца, не пропала даром. Она обогатила наших водолазов, имевших свой традиционный опыт и замечательную репутацию, новым дополнительным опытом, пользуясь которым Эпрон в трудные годы разрухи молодой советской республики приступил к подъему судов и грузов, потопленных во время гражданской войны белогвардейцами и интервентами. За первые 10 лет своего существования Эпрон поднял 110 судов, из которых 76 были восстановлены. Стоимость этих кораблей превышала 50 миллионов рублей. Более того, водолазы Эпрона подняли с морского дна более 13 тысяч тонн черного металла, 4700 тонн брони, 1200 тонн цветного металла, 2500 тонн механизмов, которые были реализованы. Черный принц, легендарный клад на дне Черного моря, явился школой Эпрона, которая себя оправдала не меньше, чем британские законы, препятствующий допуску иностранцев к архивам, относящимся к некоторым оказиям Крымской войны. Как видим, мнение Исакова, одного из заслуженных ветеранов советского флота, вполне обосновано и категорично. И все же хочется верить, что в истории «Черного принца» поставлены не все точки на «Би». Кто знает, не откроет ли со временем Балаклавская бухта одной из своих самых романтических тайн».